Глава двадцать вторая. Чёрный дым клубился по каменному полу, закручивался в замысловатые узоры, окутывал все изгибы пентаграммы, наполняя её тьмой. Жутковатое зрелище, если честно. Такого ритуала я ещё не видела. Даже не читала ни о чём подобном. Нам не преподавали магию нимфы Дриат в Академии, поэтому я с жадностью наблюдала за каждым движением клоудив. Очень пучительно, между прочим. Жаль, только мне не удалось поучаствовать в приготовлении зелья. Пришлось стоять в круге вместе с магистром авином держаться за руки и концентрироваться на собственной силе, которая будто взбесилась, норовя вырваться из источника и сорваться с контроля. Но нимфа обещала записать мне рецепт приготовления с указанием точных доз всех ингредиентов. Даже составляющая обещала дать с собой. Оставалось только покорно ждать, когда закончится ритуал. Фамильяры приняли форму бестелесных духов и парили над нашими головами, стабилизируя энергию своих хозяев. «Мамочки, как же страшно!» А если что-то пойдёт не так и станет хуже? А что, если наоборот всё получится, и Кайл больше не будет на меня смотреть с такой нежностью, что от этого взгляда кружится голова, что не будет больше прикасаться к моим губам? Боги, о чём я думаю?» Облизнула вмиг пересохшие губы, чувствуя, как щёки начинают пылать. В глазах ведьмака промелькнуло что-то непонятное. Возможно, он тоже вспомнил причину проведения обряда или последствия приворота. Но смотрел декан на мои губы и крепче сжал мои пальцы в своих ладонях. Не смотреть на него. Не думать о поцелуях и жарких прикосновениях. Все. Скоро все закончится, и мы будем свободны от этого наваждения Голос нимфы взлетел под самый потолок, набрал обороты и тут же почти превратился в шепот. Я не знала языка, на котором Клаудив произносила заклинание, но магические вибрации, используемые при плетении чар, чувствовала отчетливо. Моя магия откликалась на каждое слово. Я сама была близка к некому подобию транса. Думаю, что Декан тоже испытывал нечто подобное. В какой-то момент вокруг меня образовался снежный вихрь, и я на мгновение потеряла из виду магистра Айвена, только его горячие ладони на моих руках подтверждали его присутствие. Когда снежная стена отодвинулась и спряталась за мою спину, я увидела, что вокруг Кайла полыхает огонь. Мы повторяли за ним нимфы каждое сказанное слово. На восходящих потоках магия вплеталась в рисунок пентаграммы, преобразовывалась в чистейшую энергию и концентрировалась в центре звезды. Клаудив произнесла последнее слово, резко развела руки в стороны, отпуская сформированное заклинание. Лишь на мгновение я увидела его завершенный рисунок. Пожалуй, мне такого не повторить. Но в следующую секунду я перестала об этом думать. Тело пронзило ледяным кинжалом. Я даже дышать не могла, а потом... Внутри будто лопнула невидимая нить. Пропало какое-то неуловимое напряжение, которое раньше не замечала. Ошеломленно посмотрела на Кайло. Ведьмак стоял, расправив плечи, и смотрел куда-то поверх моей головы с совершенно отсутствующим видом. Я совсем ничего не могла понять по выражению его лица. Оно казалось застывшей маской безразличия. Огонь погас за его спиной, полагаю, снежный вихрь моей магии тоже пропал, но я не думала об этом. Я продолжала смотреть на ведьмака и не понимала, почему в душе зияет пустота, а сердце продолжает биться чаще от взгляда в карамельные глаза. «Всё?» – отстранённо спросил декан. «Всё?» подтвердила нимфа с улыбкой, глядя на него. «А ты не чувствуешь?» Он кивнул, разжал пальцы, отпуская мои руки, мазнул по мне равнодушным взглядом, коротко кивнул и вышел из кабинета Клаудивь. «Спасибо», — донеслось уже из коридора. А я просто стояла и смотрела ему вслед. Хватала ртом воздух и не могла понять, почему по щекам катятся слезы. «Все. Нет». «Не всё. Приворот сняли. Я в этом точно уверена. Сама ощутила, как рухнули магические оковы, связывающие меня с Кайлом. Но его безразличие меня просто убивало. Это невыносимо больно в одно мгновение стать невидимкой для него». Не в силах больше стоять, опустилась на холодный пол и закрыла лицо ладонями, которые до сих пор хранили на себе запах его кожи. «Детка, ты в порядке?» Ласковый голос нимфы доносился откуда-то издалека, будто из другой реальности, в которой меня больше нет. Пожала плечами вместо ответа. «Пора брать себя в руки. Я ведь сама этого так хотела». «В порядке», — заставила себя вытолкнуть эти слова из себя. «Все хорошо, Клоудив, спасибо». Маленькие лапки потоптались по моим коленкам. Я озадаченно посмотрела на фамильяра, заглядывающего мне в лицо. «Ну, ты чего, ведьмочка?» — растерянно спросил Проша. Весь вид песца выражал озабоченность моим поведением Зверёк прижал треугольные ушки к голове. Глазки-бусинки смотрели взволнованно. Пушистый хвостик чуть подрагивал от беспокойства. «Ничего», — всё же ответила ему, шмыгнув носом. «Устала просто, спать хочу». «Ну а что, мы ведь провели большую часть ночи, сидя в библиотеке». На рассвете за нами прислала Клаудив. Сейчас я чувствовала себя так, будто из меня вытащили стержень. «Тебе на самом деле нужно отдохнуть». Нимфа погладила меня по волосам. «Кай говорил, что вы завтра отправитесь в путь». «Я соберу травы и кое-что из своих запасов редких ингредиентов. Отправлю тебе посылочку в Академию. Пока вы доберетесь, она уже будет тебя ждать». «Спасибо большое», — я вымучила улыбку для Клаудив. «Вы столько для нас делаете?» «Ерунда», — отмахнулась она. «Было бы у нас побольше времени, я бы научила тебя парочке приемов. Но ты можешь приезжать на каникулы ко мне, я буду рада такой любознательной ученице». А вот эта идея мне понравилась. Наконец-то во мне проснулась моя привычная жажда знаний. А то я с этим приворотом совсем перестала думать об учёбе. Все мысли занимал декан. Ещё раз спасибо вам. Я обняла нимфу на прощание. И пусть теперь магистр Авин смотрит на меня, как на пустое место, зато отныне я свободна от приворота. А здоровь в душе я как-нибудь разберусь. Потом. Поспать мне в то утро так и не удалось. Я честно пыталась заснуть, когда мы с Прошей вернулись в отведённые нам покои, но так и не смогла сомкнуть глаз. Всё ворочалось с боку на Я никак не могла перестать думать о Кайле. Мне не давало покоя выражение лица декана, когда нимфа завершила ритуал. В один миг ведьмак стал таким далёким для меня, совершенно чужим и каким-то враждебным. При этом меня затопляли чувства стыда и сожаления. Провожать нас пришли и принцесса Али Амилайни, и Клаудивь. «Я уже отправила в Академию посылку на твоё имя», шепнула нимфа, обнимая меня на прощание. «Жду тебя на летних каникулах». «Запрос на прохождение практики у нас я тоже оформила согласно всем правилам». Я была рада этому. «Это же просто потрясающе. Я смогу проходить практику у самой Клаудив. Да и с Лией мы подружились. Что может быть лучше провести летние каникулы в обществе принцессы и её наставницы, вдали от декана и ведического факультета?» Магист Райвин всё ещё не смотрел в мою сторону. Он о чём-то разговаривал с двумя эльфами из личной охраны принцессы. «Да меня вообще будто больше не существовало для него». Ой, да ладно, не очень-то и хотелось. Я тоже сосредоточилась на собственном фамильяре и подруге. Я буду скучать, произнесла принцесса, обнимая меня на прощание. Если честно, я тоже привязалась к Лии. Странно, но в такой, казалось бы, короткий срок эльфийка стала мне почти родной. Я тоже дорогая, призналась я неожиданно для себя самой. Ой, ну хватит уже тут сопли разводить, пробурчал писец, нетерпеливо переступая с лапы на лапу и настороженно глядя на нас. Грубиян, фыркнула нимфа. «Можно подумать, для тебя это стало открытием». Не стал скрывать своего отношения писец. «Что вы мне портите ведьму? Была такая классная вредина, а теперь прям не узнаю ее. Тьфу!» «Никто ее не портит», — обиделась Клаудив. «Это ты, сухарь бесчувственный. А Лесечка у нас девочка с тонкой душевной организацией. Если тебя что-то не устраивает, можешь свалить в эфир и больше не отсвечивать, пока мы не попрощаемся». А Нурприей не стал никак комментировать ее пожелания, однако замолчал на какое-то время. Нас ждал стационарный портал, который должен был доставить нас в столицу. Я от этого не была в восторге. Зато оттуда мы могли добраться до ближайшей провинции к нашей академии, а уже оттуда всего день пути до родного места обучения. Боги, пусть у нас всё получится, и больше мы нигде не задержимся. Кайл взял меня за руку, когда мы шагнули в мерцающий полог перехода. На краткий миг закружилась голова. Я была благодарна декану за то, что он предусмотрительно придержал меня. Хотя он всё равно упорно не смотрел в мою сторону. «Фамильяры дружно последовали за нами. Этот портал не был похож на тот, который создавал знак о Мы будто зашли в маленькое помещение, в нём стремительно опустились вниз и также внезапно остановились. Тошнота подкатила к горлу, но я была готова к такому. Меня Лея предупредила, поэтому я сделала медленный глубокий вдох и также медленно выдохнула через рот, сглотнула, прикрыв глаза». «Всё хорошо?» — поинтересовался ведьмак. «Заботливый какой». «Спасибо, всё в порядке», — не открывая глаз ответила я. «Нечего мне на него смотреть. Гораздо легче с ним общаться, когда не видишь его глаз». «Тогда пойдём». Декан, не отпуская моей руки, вывел меня из портала. Мы вышли в коридор, поздоровались со служителями ведомства. Магистр равен поговорил с магами-портальщиками, а потом сказал мне. «Следующий переход будет настроен через два часа. Давай погуляем немного. Кто знает, когда ещё тебе удастся попасть в столицу». С трудом сдержала нормальное выражение на лице и не скривилась. «Как ему объяснить, что я не имею ни малейшего желания даже покидать это здание и гулять по столице, где полно демонов?» «А давай я тебя тут подожду», — тихо сказала я. «Если у тебя есть какие-то дела, ты иди. Мы с Прошей тут побудем». Глаза мужчины округлились от изумления. Видимо, он думал, что я буду скакать от радости и с визгами счастья побегу гулять по городу. «Простите, декан, но это не про меня». «Элисандра», — сказал он, — «я хотел показать тебе город, думал, тебе будет интересно посетить Джейл Рос». «Вот же тролль хвост, знает чем меня можно зацепить». «Нас ведь туда не пустят», — попытался возразить я. «Нас там уже ждут», — шеломил меня своим ответом ведьмак. «Я был лучшим учеником в своём потоке». «Кто бы сомневался». «Ректор Стайрекс предлагал мне остаться наставником на факультете боевиков, но...» «Но ты предпочёл провинциальную академию возглавить факультет ведьм», — закончила я. «Нет, я вступил в имперский дивизион во время войны с некромантами», — покачал головой декан. «Ты воевал на стороне демонов?» — глухо спросила я. Ну чего я ждала в самом деле? Ведь догадывалась, что выше не противостоял Империи, но осознавать, что из-за Кайла гибли простые люди во имя пришельцев из Хаоса, было мучительно больно. «Я воевал за свою страну. За Империю. Холодно поправил меня ведьмак. Ну да, конечно. В его глазах всё выглядело именно так. Ты ведь сам человек. Кажется, меня уже просто понесло. Как ты мог? Демоны выжигали целые деревни, вырезали целые семьи. Они не щадили никого». «Вот именно». Нахмурился Кайл. Я человек. И я боролся за право оставаться собой. За то, чтобы мы могли жить полноценной жизнью, а не существовать в виде нежити. Элис, я был там. Все видел своими глазами. Не знаю, откуда у тебя такое восприятие той войны, но, уверяю тебя, ты очень сильно заблуждаешься. Демоны убили мою семью. Злые слезы брызнули из глаз. Это была не нежить, не некроманты. Это были демоны. И я это видела. Ты была ребенком, Элисандра. Кайл развернул меня к себе лицом и заглянул в глаза. «Ты не можешь помнить, что происходило в то время, как и не можешь объективно оценивать всё происходящее. Мне очень жаль, что погибли твои родители. Да послушай меня!» Я попыталась вырваться из его захвата, но кто бы мне позволил. «Я услышала тебя», — ответила я. «Позволь мне остаться при своём мнении и прожить собственную жизнь. Мы ведь больше не связаны, забыл?» На миг в карамельных глазах декана промелькнуло пламя. Он сжал губы и прищурился. Не забыл. Коротко сообщили мне. Но раз ты так ненавидишь демонов и мечтаешь быть хозяйкой своей судьбы, неплохо бы снять метку демона и перестать быть его невестой. Не находишь? Ненавижу, когда он прав.